Глава шестьдесят пятая У Роби зазвонил телефон. Он сидел в своей квартире вместе с Рил, которая свернулась клубочком в кресле и прикрыла глаза, хоть и не спала. На улице лил дождь, и было холодно. Оба не знали, чем заняться, и хотя отдыхать было приятно, они не привыкли к праздности. — Да, — сказал Робби в трубку. Он сел ровнее. — Хорошо. Когда? Робби кивнул и закончил. — Выезжаем. Он отложил телефон и тронул Рил за плечо. Она открыла глаза. — Новое задание? — Не уверен. — Единственное, что я знаю, нас вызывает в Белый дом. — Снова? — Кэссин уже погладил нас по головке. Что еще он должен сделать? — Вызывает не Кэссион, А кто? — спросила она, распрямляя свои длинные ноги и садясь. — Первая леди. «Мы встречаемся с ней в личных апартаментах в Белом доме через...» Он проверил часы. «Час». «Зачем мы ей понадобились?» «Понятия не имею». «Но, думаю, мы вот-вот узнаем». Они явились в Белый дом к указанному времени и, оставив оружие агентам секретной службы, поднялись в президентские апартаменты на втором этаже. Пока они ехали в лифте, Рил шепнул Роби на ухо. Был здесь когда-нибудь? Он покачал головой. А ты. Черт, нет, конечно. Их проводили в просторную гостиную, украшенную цветами в вазах. Элеонор Кэссион встала с банкетки и приветствовала их. Помощник, сопровождавший Роби и Рил, тихонько удалился. Элеонор жестом предложила им садиться на большой диван и сама присела напротив. Она была в брюках, коротком жакете поверх белой блузки и туфлях на среднем каблуке. Волосы у нее были собраны в хвост, на шее, серебряное ожерелье с медальоном святого Сильвестра. Наверняка вы гадаете, зачем я вас позвала? Начала она. Робби сказал, Мы немного удивились. Видите ли, дело в том, что вы произвели большое впечатление на нашего сына Томми. Он пытался узнать что-нибудь про вас. Вряд ли ему это удалось, сказал Рил. Нас нет в соцсетях. элеонор улыбнулась. Знаю. У меня самой нет допуска к такой информации, но кое-что я выяснила. Она быстро добавила. И позвольте мне поблагодарить вас еще раз от лица моего мужа и моего собственного за вашу службу. Спасибо, сказал Робби, а Рил кивнула. Я кое-что рассказала, Томми. Ничего секретного, конечно. От этого он зауважал вас еще больше. Она посмотрела на Рил. Мне рассказали про ваши недавние затруднения, агент Рил. «Я рада, что вы, скажем так, благополучно вышли из ситуации». Рил ничего не ответила, продолжая с интересом смотреть на первую леди. Та нервно сжала руки. Робби сказал, «Мэм, думаю, проще будет сказать откровенно». И Леонор засмеялась. «Обычно, прося о чем-нибудь, я так не нервничаю. Будучи замужем за политиком...» «Быстро учишься обращаться к людям с просьбами». Она сделала паузу и сказала. «Мы с детьми едем на Нантакет, на неделю. Хотим немного отдохнуть, подзарядиться, провести время вместе. В первую очередь это нужно, конечно, Томми». «Драка в школе?» — спросил Рил. «И не только это. Он тяжело привыкает к новой жизни. Очень тяжело». Место, откуда мы приехали, в корне отличается от Вашингтона. — Да уж, уникальный город, — прокомментировал Робби. — И непростой. — Вы совершенно правы, — горячо подтвердила Элеонор. — Но чего вы хотите от нас? — спросил Рил. — Ладно, придется сказать напрямую. Я бы хотела, чтобы вы вдвоем сопровождали нас на Нантакет. Президент не сможет поехать. Вот я и подумала... В общем, мне показалось, что ваше присутствие может как-то помочь. Она заторопилась. Я понимаю, вам это кажется безумием. То есть мы даже толком не знакомы, но Томми беспрестанно говорит про вас двоих. Даже не знаю почему. Точнее, думаю, знаю. Вы герои... И отец Томми, конечно же, очень вас уважает. А Томми нуждается в отцовском... Ну...» Она замолчала с видом человека, жалеющего о том, что сказала слишком много. «Я видел Томми только раз», — сказал Робби. «Но он явно хороший парень. И ввязался в драку, потому что защищал отца. Я знаю. Его поступок меня одновременно восхитил и привел в ужас». Нам обоим нелегко было справиться. Я не знала, что делать, наказать его или вручить медаль. Буквально разрывалась пополам. Я вас понимаю, сказала Рил. Быть матерью нелегко. Простите, что не спросила раньше. У вас есть дети, агент Рил? Рил ответила, не задумываясь. Нет? элеонор наклонилась вперед. Так вы поедете? Рил посмотрела на Роби, Спросила. «А президенты и секретная служба не против?» «Да, мой муж согласен. Он считает, что дополнительная охрана в вашем лице будет кстати. У моей команды тоже нет возражений. Очевидно, они изучили ваши личные дела. А дети?» «Томми в полном восторге». «А ваша дочь?» Сначала она не обрадовалась, что мы едем на Нантакет, не буду скрывать. Хотела остаться дома с друзьями, но теперь мечтает скорее там оказаться. — Что изменилось? — спросил Робби. Элеонор едва заметно покраснела. — Ну, в общем, она увидела вашу фотографию, агент Робби. Рил покосилась на него, сверкнув глазами. — Не бери в голову, — сказала она. Девочки-подростки бывают впечатлительными, добавила Элеонор. Роби сказал: Но все дело в Томми, правильно? На самом деле, да. Но нам всем не помешает на время уехать отсюда, агент Робби. Можете звать меня Уилл А меня, Джессика, сказал Рил. Итак, вы едете? Арил сказала. «Ну, мы сейчас свободны, и ваше предложение в приоритете». «Короче говоря, да, мы поедем. Скажите только, куда и когда», — добавил Робби. «Вы не представляете, насколько я вам признательна. Я очень надеюсь на эту поездку. Она много значит для нас всех, но особенно для Томми». «Не сомневаюсь», — сказал Робби. — Есть что-то конкретное, чего вы ожидаете от нас? — Поскольку президент поехать не сможет, я очень надеюсь, что вы проведете с Томми больше времени. Судя по вашей первой встрече, вы очень понравились ему. Может, дадите ему пару советов? Просто побудете рядом, как мужчина, наставник. — Конечно, — сказал Робби. И Леонор воскликнула. — «Не поймите меня неправильно, он любит своего отца. У них были... Я имею в виду, были и есть прекрасные отношения, но дело в том, что...» «Даже Супермену не под силу работа президента», — закончил Робби за нее. «Она не оставляет времени ни на что другое, включая семью». «Именно так», — подтвердила Элеонор. Президент старается, но, кажется, всем на свете нужно его внимание. Уверен, так и есть. Они встали, собираясь уходить. Напоследок Рил сказала. «О, еще одно!» «Что же?» — с готовностью спросила Элеонор. «Предупредите вашу дочь, что мой напарник ей в отцы годится».